Извольте ознакомиться, ордер на обыск вашей квартиры. Секунду, подержав выправленный по всей форме ордер в недрогнувшей, что это было за странное самообладание, руке, Пулковов вернул его предъявителю. Что же вы ищете? спросил он с улыбкой. Второй чекист выпалил с мрачным автоматизмом. — Вопросы задаем мы. За спиной профессора уже стоял красноармеец с увесистым пистолетом на поясе. Джентльменским жестом Пулкова пригласил всех присутствующих пройти внутрь. Обыск подходил к концу.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 мне висящую на стене карту Англии с флажками, отмечающими путешествие профессора. Да зачем вам она? Изумился Пулково. Вам все объяснят позднее. А теперь профессор вам придется поехать с нами. Прикажите понимать, как арест. быстро произнес Пулково фразу, которая все у него вертелась, пока сыщики копались в бумагах и книгах. Чекист усмехнулся. Назовем это чрезвычайно важной встречей. Пулково пожал плечами. Я могу и не поехать, если это не формальный арест. Это исключено, профессор. Вы поедете.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 При виде этого вроде бы вполне простого действия Пулково как-то неадекватно, почти конвульсивно содрогнулся. У вас есть йод? – спросил первый чекист, сжимая отцарапанную руку. В ранних сумерках машина с Пулково выехала на кишащую извозчиками и грузовиками Глубянскую площадь. Печально знаменитое массивное здание в стиле конца века приближалось сквозь усилившийся снегопад.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 с мгновенной неуклюжестью в жесте и походке, что бесспорно свидетельствовало об укоренившемся страхе. В пивных, под сильным градусом, московские мужики ное раз столкновали о подвалах лубянки, о том, что там и сейчас не затихает мокрая работа. Ходили по городу слухи о трех жутких лубянских полочах, которых именовали в духе Гоголевского Виля рыбой, мага и Гель. В интеллигентских кругах разное говорили, а вновь выплывшим на чекистскую верхушку нынешним председателей ОГПУ Вячеславе Рудольфовичу Менжинскому известно было, что он из семьи Петербургского сановника шляхетского происхождения, то есть, как и предыдущий, откололвшийся в революцию католик.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 а потом за какие-то еще исключительные способности в президиум чека, где он и сидел веселенькие годы с девятнадцатого. О личных пристрастиях этого человека Малва несла совсем уже противоречивые слухи. То выходил он диким разбратником, грозой женщин или мужеложцем, алкоголиком и наркоманом, а то представлял полным аскетом едва ли не с капцом.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 «Россия». Чекист сзади сухо пресек неуместный юмор. «Это государственное политическое управление». «Только воробьи этого не знают», — продолжал легковестничать Пулкова. «Однако мы, старые москвичи, все еще помним ваших предшественников. Страховое общество «Россия».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 — Гражданина. Так они называют арестованных, заключенных, врагов. Цепляясь все-таки за спасительный юморок висельника, он пробормотал. — Понятно. Формулировка, кажется, подходит к завершению. — Наверное, отправят в Соловки, — думал он, проходя в сопровождении двух агентов по помещениям Лубы. Там, говорят, можно уцелеть много интеллигентных людей.